В задней телеге поглядывали по сторонам Роман и Ганька, оба в одинаковых рубахах из белой китайской дрели, в фуражках с волосяными накомарниками. В ногах у них стоял цыбик из-под чая. На каждом ухабе в цыбике глухо бренчали оселки с деревянными рукоятками, бабка и молотки для отбивки литовок. Уже обсохла роса, когда они приехали на покос. Место для табора выбрали на сухой релке у самого колка,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 Сложив в него постель, мешки с харчом, покидали туда же конскую упряжь и пошли делать зачин. Северьян поточил литовку, размашисто перекрестился и начал прокос. Следом за отцом, расстегнув воротник рубахи, пошел Роман. А за ним не широкими взмахами, стебель к стеблю, начала укладывать траву Авдотья. Ганька поглядел на Костцов, покувыркался в Кошенине, пошел стеречь лошадей и готовить дрова для варки.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 А ребятишки отправились в колок. Ганька повел их рвать спелую красную смородину, которую нашел он, когда рубили палки. С полными фуражками спелой ягоды вернулись они обратно и стали на наперебой угощать проснувшихся костцов. Вторая половина дня была менее жаркой. Небо от края и до края наполнили мелкие облака. На западе за сопками изредка стало погромыхивать. В той стороне тучи поили землю косым дождем.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 Ганька боялся грозы и сидел под дождевиком, ни жив, ни мертв. Но отцовский гнев был пострашнее Грома, и Ганька поспешил оправдаться. «Не видел я шубы, а то бы убрал!» — угрюмо протянул он, готовый расплакаться. «Глядеть надо было, сукин ты сын! На то ты и приставлен, чтобы глядеть!» За Ганьку вступилась Авдотья. «Не кричи ты на него, северьян, сам виноват! Чего уж!» Гром скоро стих, —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 Ночью после дождя, выглядывая дважды из балагана, видел северьян неподалеку у кустиков смутно белеющего сивача. Слышал звук медного ботала у него на шее. Но когда проснулись на заре, коней не видать было, не слыхать. Он разбудил Романа. Роман закинул на плечо уздечку и отправился на поиски. Было туманно, сыро и холодно. След коней, заметный на мокрой траве, шел сначала через колок на зареченскую сторону.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 Все время ощущал он во рту неприятную горечь. Махая литовкой, неотступно видел перед собой дошутку. Видел ее сжатые, побелевшие от волнения губы, видел ставшие чужими, но по-прежнему желанные глаза и без конца твердил ее слова о том, что кончилась их дружба, и покорно соглашался. Да, кончилась. Но слишком больно верить этому. Может, только мучает, только мстит, появилась у него робкая надежда.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 Как не торопился он обратно, но опоздал. У палатки и балаганов завтракали косцы, значит, и думать было нечего о встрече с Дошуткой. Проехать мимо и не обратить на себя внимания косцов, среди которых была Дошутка, он не мог. На этот раз он ехал на гнедом, а распутанного сивача гнал впереди себя. Поравнявшись с палаткой, он зычно гикнул и поскакал галопом. И тут отчетливо услыхал злорадный бас Епифана Казулина: Вот дурак! «Люди сено косят, а он на коне горцует!» Чистил его во все горло отец до шутки, довольный, что представился случай ахаять при народе своего обидчика. Словно ушат холодной воды вылил Епифан на Романа. Отличился, нечего сказать. Негодовал он на себя, спеша скрыться за кустами. В тот же день улыбины начали сгребать кошенину. С греблей, как всегда, поторапливались и после обеда отдыхать не стали.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 Когда зарод довели до половины, Северян с помощью вил, которые держал Роман, взобрался на зарод и принялся утаптывать его да причесывать граблями. Вершить зароду был Северьян большой мастер, показал он свое искусство и на этот раз. На лету подхватывал он граблями, кидаемые Романом на вильнике сена, ловко перехватывал в воздухе и ровнехонько укладывал пласт на пласт». На заглядении всем, кто поедет мимо, вывел он у зарода острое овершье, круто навесил широкие лбы. Восемь пар крепко связанных березовых ветрянец уложил он на нем ряд к ряду. Поздно вечером, спустившись по веревке с зарода, трижды обошел он его кругом, довольно покручивая свой желтый ус. А когда пошел к балагану, оглянулся на зарод и не удержался, похвалил себя. «Ай да северьян!»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 Авдотья дико вскрикнула, часто-часто закрестилась и заголосила на взрыт. «Прогневали мы, Господа! Ой, прогневали!» В эту минуту начался ливень. Роман выглянул из балагана, но пылающего зарода не было видно. «Тушить надо!» — прокричал он отцу, перекрывая гул ливня. «Не потушить теперь!» — ответил Северьян, у которого на все опустились руки.